Глава шестая. Слово чести. Было непривычно отдыхать тут, под надежной крышей, в богатой комнате, где в приоткрытое изразцовое окно прилетает ветер и струится свет. Взгляд Янграда, редко на чем-либо задерживаясь, скользил по витееватой резьбе сосновых стен, по добротной мебели, инкрустированной перламутром, по зеленым пейзажам. Светлевшим во всех уголках и убранным в золотые оклады. Колебались от сквозняка белые кисейные занавески, будто дышали. Адра умылась кровью и смолкла, а в солнечном воздухе ее еще кружили кое-где отблескивающие сталью перья. Здесь не осталось ни одного вражьего солдата, и в храмах сейчас молились благодаря за это. Туда стекся почти весь народ. Многие из армии, в том числе отправился на службу Хельма. Поэтому было так безмолвно на улицах, на площадях, во дворах. Полки отдыхали в пронизывающей сонной, безмятежной тишине от гремевшей битвы. Но для Янграда тишина безмятежной не была. В ней он слышал свои слова, сказанные в другом месте, в другой день, совсем недавно. И так опрометчиво. Слово чести. Он ждал Хельма и тщетно готовился к разговору битый час. Не смог ни поспать, ни написать письма, которые и так откладывал, а вскоре обнаружил себя меряющим шагами комнату по бесконечному кругу. Он понимал, просто не будет. Разговор казался тем отвратительнее, чем отчетливее представлялся. Конечно, существовала крохотная надежда, что говорить не придется, но Янград предпочитавший мыслить здраво, отказывал себе в ней заранее. Пытался отказать. Снова взгляд метнулся к занавескам. Небо за ними было ярким, беззаботно синим, теплым. Таким оно, наверное, бывает очень редко. Только перед тем, как обрушиться на голову. Не таким ли его видел тот изменник Штрайда в минуту, когда на людной площади ему накинули на шею петлю? Но даже он нашел силы, глянув в глаза сначала Палачу, потом Хельма, потом Янграду и еще нескольким офицерам и боярам твердо произнести: Я умираю за правду, а вы будете жить за ложь. Опору выбили из-под его ног. Тело дернулось. В ту же секунду веревка оборвалась. И Хельма, все-таки сорвавшись, замахав руками на стрельцов, сам поспешил к виселице. Позвал упавшего мужчину по имени. Тот был мертв. Шея уцелела, а вот сердце остановилось. Янгрет и сейчас помнил моложавое веснушчатое лицо, особенно болотно-зеленые глаза, глядящие ясно и строго, даже с той стороны смерти. А еще явственнее помнил слова: Я умираю за правду. Он не был уверен, что сам на смертном одре теперь сможет их повторить, но также знал, что не сможет больше терпеть обман, если только он есть. Все началось еще во время совета под Басилией. Да, именно там, среди елей, сквозь сень которых струилось солнце, Янгрет вспомнил туманные предупреждения черного пса и понял. До бунта на корабле — малый путь. Вспомнил он и кое-что еще, но оттолкнул поскорее. Младшие командующие, все до одного, кивали Хельма, обсуждая штурм. Почти не прикословили, но на деле... Некоторые, казалось, вовсе не слушали. По крайней мере, не как раньше. Их поведение Янграду не нравилось. Еще меньше нравились взгляды, которые он ловил. У него словно молча спрашивали дозволение. На что? Долго гадать не пришлось. «Найдется еще немного времени, Янгрет?» Хайранг спросил это, когда все уже расходились. Янгрет, качнув головой, попросил Хельма не ждать, и тот скрылся меж деревьев с восьмерицей. Ушли и Инельхаль и Черный Пес, повышенный к тому времени до командующего Ертаулом. На удаленной от лагеря опушке Янгрет остался с четырьмя офицерами. Кроме Хайранга были Демцик, Лафансер и Доран. Эти трое командовали большими соединениями. Каждого Янград выделял, хотя старался и не баловать расположением. Демцик невероятно заботился о солдатах. Лафансер был сметлив и практичен. А Дорен бесстрашен. Кое-кого, конечно, не хватало, но Янград оттолкнул мысль. Уже не впервые. Удивительно, но мужчины... Хотя двое из четверых были старше Янгреда, мялись явно, не зная, как начать разговор. Они переглядывались, точно подталкивая друг друга, но никто не раскрывал рта. Наконец Янград, опустившийся на поваленное дерево, нетерпеливо с мирной насмешкой одернул их: «Что с вами, господа? Мне, несомненно, не хватает вашего общества, но сейчас не время праздно любоваться друг другом». «Близится бой». Это вывело их из замешательства. Хайранг с трудом вскинулся и сделал шаг. «Ваше Огнещество! Мир дрогнул и побежал трещинами уже на этих словах. За последние недели Янгред правда решил, что «вы» осталось в прошлом навсегда. Захотелось поправить, но он сдержался. Хотелось бы кое-что обсудить в более узком кругу. Вы не могли не заметить, что последний Хайранг запнулся. Виток компании был не очень удачным и заставил. Значит, все-таки жалобы. Янгред изнуренно прикрыл глаза. Мелькнула злая мысль. А не знает. Разумеется, вот только чудовищная перемена. Это ничуть не облегчало душу. Янграду больше не было дела на его стороне ледяной клинок или нет, ему вообще давно не было до сторон, но они этого не понимали. Хайранг старался говорить предельно кратко, а главное — отстраненно. Надо отдать должное, он не бросал обвинений, хотя, возможно, пара горьких слов просилась. В бою накануне он потерял 50 человек. Янград уважал это и не перебивал. Он вглядывался в знакомое лицо, невольно замечая, как за последние дни оно осунулось, какие тени легли под глазами. Отдых не помог. Остальные трое тоже выглядели неважно. Пусть солнце и воздух оживили их взоры, кожу и волосы, но усталость брала свое. Я ни в коей мере не говорю, что мы собираемся... Уже заканчивал лисенок, когда выдержка Янграда все же дала брешь и он предостерегающе уточнил. «Поднять бунт на корабле?» Из-за того, что во рту пересохло, это напоминало рычащее шипение, и двое из остальных, старшие, сразу потупились. Только молодой Доран, наоборот, уставился на наглее, без тени, тревоги. Хайранг тоже держался. Глядя Янграду в глаза, он тихо спросил, уже на ты. «Знаешь, скольких мертвецов мы похоронили вчера?» «Благодарю!» — сухо откликнулся Янград, вставая. Говорить, казалось, было не о чем. «Все цифры мне прекрасно известны!» «Числа!» — вкратчиво поправил Доран. Его светлые глаза кололи словно иглы. «Что?» Янград прищурился. «Числа! Цифрами исчисляются величины до десяти!» Звучало тем более забавно, что письму и счету этого молодого, нищего, почти безродного барона обучили на деньги Янграда, на пособие, которое он так и не выбил у братьев и их оборонного министра. И обучили, кстати, не так давно. И снова благодарю. Янград поклонился, почти не скрывая раздражение. Вне всякого сомнения мне известно, что вчера мы потеряли больше, чем 10 воинов. Он надеялся, что Дорен о чем-то вспомнит, но если и так, он гнул свое. Возможно, вам также известно, что могилы рыли я и мои солдаты, мои уцелевшие солдаты. Это не был вопрос. Дорен даже казался спокойным, только ерошил пятерней короткие жесткие волосы, светлее, чем у большинства жителей Свергенхайма. Янгрет кивнул, выдохнул и попытался смягчиться. «Я благодарен, что вы взяли на себя эту обязанность. И мне жаль, что пришлось». Доран, вероятно, ждавший окрика и грубого совета не дерзить командиру, на пару мгновений смутился, но тут же опять твердо поднял голову. И выдал себя. «Не для такого мы пришли. Это должна была быть...» В тоне сквозило то, чего Янгрет не выносил что выбил из него марец и рана. Нытье. «Ммм, дай угадаю. Увеселительная прогулка со осмотром достопримечательностей», предположил Янград с самой едкой улыбкой. «Увы, что-то пошло не так. Это война!» Он понимал, как все прозвучало в сочетании с резким шагом навстречу. Доран не отшатнулся, зато прикусил язык. Пока он искал ответ подостойнее, Янград окинул взглядом остальных командующих и выбрал одного из ранее не говоривших: плотного, заросшего, рябого от веснушек Демцига. Тот сцепил за спиной руки и будто погрузился в посторонние мысли. Но ведь все равно торчал здесь, значит, тоже носил какой-то камень за пазухой. От его отчужденного вида брала злость. Янград тихо спросил: А ты? Он прокашлялся. «Может, хоть ты, наконец, скажешь по делу?» Он опять попытался говорить мягче. все таки не мог отринуть уважение к старшим, тем более к старшим, которые никогда не подводили. «Что вы пытаетесь донести? Вы не хотите брать Адру или не пойдете уже на Басилию?» Демцик, не вынимая из-за спины рук, глянул на него водянистыми, но живыми серо-карими глазами. Ростом он едва доставал Янграду до груди. Тем не менее, даже так всегда умудрялся смотреть со степенным, свойственным многим дородным людям достоинством. Нет-нет. Хрипловато, видимо, посадив на холоде голос, заверил он. О подобном речи пока нет. Но, учитывая потери и риски, мы хотели бы получить еще часть платы прямо сейчас. Остальные почти одновременно кивнули. Мы знаем точно. Демцик пожевал губами. «У астрарцев есть с собой кое-какое золото. И меха, камни тоже сойдет. Лафанцер, последний из четверых, самый высокий и худой, с аккуратно выбритыми висками при этих словах кивнул и деловито прибавил. «Они везут все это в одном из обозов. Мои люди видели. И, к слову, теперь, когда мы стольких потеряли, наша доля должна бы увеличиться». «Подожди, разговоры о доле рано вести». Торопливо, слишком торопливо, чтобы Янгрет поверил в искренность замечания, оборвал демцик. Он поскреб выбритый подбородок короткими пухлыми пальцами. Для начала важнее понять другое. «Что же?» Янгрет облизнул губы. «Помимо того, что вы и так получили немало денег вперед, хотя никто на это не рассчитывал». И царски забираете все трофеи с волоцкой армии, хотя должны бы делиться с союзниками. Пожелание он понять еще мог, особенно после вчерашнего, оно звучало не впервые. Но ему крайне не нравилась мысль, что солдаты шныряли у чужих обозов, что-то вынюхивая, подсчитывая. Такое он считал недопустимым, а вот не глупый, но скользкий лафанцер знавший деньгам цену и с особым азартом считавший чужие, думал иначе. Он и прежде любил обсуждать стоимость чьей-то лошади, меча, дома. Но не спорить же еще из-за этого. Задачей Янграда было, чтобы солдаты хорошо воевали и соблюдали договор. За их общеморальные устои он не отвечал. «Важнее понять другое», — повторил Хайранг. «И, кстати, с тобой это уже пытались обсудить». Я помню, чем это кончилось». Янград легко разгадал намек, с трудом проглотил, уставился на свои ладони. «Но попробую еще раз». Хайранг обернулся в сторону лагеря и тут же снова тускло, замученно посмотрел на Янграда. Он мялся перед каждым словом, пару раз даже попытался погрызть ноготь, за ним такого не водилось даже в детстве. Разговор был ему явно противен, но он продолжил. Лафанцер сказал «в одном обозе». Даже с учетом суммы, что они заплатили вперед и при встрече, возникает вопрос. Хайранг помедлил и, вздохнув, закончил. «Сколько денег дал им царь? Получим мы вообще то, что по договору причитается нам, до столицы?» «Или...» — подхватил Доран. «Мы подыхаем зря. Если у них нет при себе суммы, которая должна быть сейчас...» Под вопросом и остальные деньги, и... Другая плата. Хайранг жестом попросил его подождать и особенно пытливо глянул на Янграда. «Да, выглядит все не очень, я боюсь... Чушь!» Отрезал Янград. Казалось, он спит и видит кошмар. Подойдя к Хайрангу ближе, взял его за плечо и с трудом поборол желание встряхнуть. «Послушай, я все понимаю, но не надо нагнетать!» «Вчерашнее сражение?» «Бойня!» Поправил вес Калафанцер. Янград предпочел не спорить. «Это наша ошибка!» Холодно подтвердил он. «Но, как ты помнишь, все предыдущие мы исправляли. Мы блистательно вели компанию». Он опять повысил голос. «Нас встречали как героев. И не лги, что тебе!» Он окинул офицеров взглядом одного за другим. «Вам всем это не нравилось. Мы...» Губы Хайранга скривились так недоверчиво, что Янгрет осекся, Даже не понял, что сказал не так. «Наша ошибка, зверёныш!» Повторил Хайранг, и прозвище, которое еще недавно хотелось хоть раз услышать вновь, ударило под ребра. «Это была ошибка Хельма! Никто из нас не пошел бы на Василию без разведки и прикрытия! Никто!» «Так зачем вы пошли?» Уже произнося это, Янгрет понимал, что сорвался, что неправ, но замолчать не мог. Он все наседал, наседал на лисёнка, рыча. «Впрочем, я-то знаю, ты пошел за ледяным клинком. А она, если тебе интересно, пошла, потому что, в отличие от тебя, верна командиру, и у нее есть совесть. Не потому ли ее тут с вами нет, а?» Он знал, что бьет, и бьет по-больному, но в ту минуту не жалел ни капли. Он понимал, слова не просто слова. Понимал, за ними годы пустой обиды. Почему ты не обрадовался мне? Почему не можешь простить? Почему отталкиваешь? Исподваль поднимала голову и обида новая, злее. Почему ты снова видишь больше меня? Почему ты снова прав? Все это билось в голове. А Хайранг, краснее от стыда и гнева, лишь хватал ртом в воздух. Да речь он потерял, зато Дорен тут же с торжеством напомнил. Люди пошли, потому что вы приказали подчиняться солнечному полководцу, как себе. Глаза его вдруг сузились. И заметьте, сами-то вы с ним не... Дорен. Тут Хайранг одернул его, но одновременно сбросил руку Янграда с плеча и попятился. О боги. Облизывая губы, он принялся вертеть в пальцах фибулу. Янгрид вздохнул. Намек Дорана был ясен и, может, не беспочвенен. Не стоило ли попытаться догнать Хельма? Вразумить? О да, и дать смешавшимся, взбудораженным арьергарду и центру затоптать друг друга. Сколько бы полегло. Янгрид не раз видел, при отступлениях и бестолковых маневрах гибнет куда больше людей, чем в самом бою. Быстро обдумав все это и немного успокоившись, Янгрет оглядел четверых командующих снова и, наконец, определился с ответом. «Я приказал подчиняться Хельму, потому что мы служим ему. И приказ в силе». Он чуть повысил голос, но не до крика, и снова смягчился. «Давайте так. Вы идете на Басилию и Адру. Мы им стим за своих. И я оговариваю вопрос денег». «Прошу заплатить еще немного, но... сейчас?» Жестко перебил Лафанцер. «Мы хотим не меньше половины. Сразу!» В том, как его тонкие мозолистые пальцы по кусочкам ломают поднятую с земли сухую ветку, было что-то раздражающее. Янград ненадолго зажмурился, стиснул зубы. Образ, как сам он ломает собственному офицеру хребет, не уходил. Скверный знак. Хельма. Возвал к их разуму он. Сейчас подавлен. У него достаточно бед и дум. Ему предстоит довести нас до столицы, и ему сейчас не до базарных торгов. Не могу не отметить, что это его проблемы, а не ваши. Опять прокашлившись, подал голос Демцик. Он говорил ровно, но тяжело. Я не отрицаю ценности товарищеского духа. «Товарищество и крепкая армия — суть едины, но прямо так...» «Может, дело в том, что...» Доран криво усмехнулся. «Не все у вас чисто? И награда у вас какая-то своя?» Хайранк открыл рот, видно, чтобы опять одернуть товарища, но не успел. «Что так вас манит? Почему вы не отлипаете от этого князька?» Или это дела не черни вроде нас, но царственных особ, коим вы прибились?» Демцы и Лафанцер переглянулись так, будто рядом взорвался порох, но смолчали. «Откуда такие домыслы?» Быстро спросил Янград. На простую зависть худородного к это не походило. Голова Дорана медленно повернулась к Лесенку, замершему с каменным лицом. «Так, ясно». Что ж, вот он и сговор. То самое слово, которое не зря свербило ум день за днем. Просто не верилось. Вот, значит, кто шепчется за спиной. Янград потерянно посмотрел Хайрангу в глаза и едва не взвыл, когда тот, пробормотав что-то непонятно кому, их опустил. Как ты мог решить такое? Выдохнул Янград. И что ты решил? Догадки сыпались одна другой гаже. Что я сам присвою все ваши деньги? Что мечу в наместнике нашей долины? А то и на место братьев, если компания меня прославит. Что Хельма потом и мне поможет сесть на трон или протолкнет к своему царю фавориты? Я... Начал Хайранг. Он глядел только на устланную хвоей землю. Да скажи уже! Янгрет понял, что едва не кричит, сглотнул. «Скажи хоть, что ненавидишь меня. Скажи, что не простишь никогда. Я же пойму, я все время пытаюсь, я...» Лисенок поднял глаза, и слова застряли в горле. Так он глядел в детстве на других, чужих детей. И в первую минуту, когда увидел вернувшегося ко двору Янграда. «Я не знаю, потому что не знаю тебя нового, и ты не вправе меня за это судить». Тишина, повисшая между ними, была холодной, несмотря на разлитое в воздухе солнечное сияние. Янград чувствовал, в эту минуту остальные офицеры очень даже не против оказаться в другом месте, жалеют о том, что затеяли. Это будило злорадную радость, но, к сожалению, не отменяло необходимости как-то решить ситуацию и призвать всех к порядку. А боль... С болью можно и пожить, ничего нового. Тем более с заслуженной. Что ж. И еще раз Янгрет с усилием сглотнул. Шагнул вперед, Вперился взглядом в Дорена. Помолчал, давая хотя бы ему шанс извиниться за резкий выпад. Но тот лишь набычился. Смело. Эту бы смелость да в правильное русло, прежде чем она по-настоящему заслужит кары. А пока он продолжил. «Если тебя, вас всех, так интересуют мои личные цели, то нет. Хельма нечего мне дать. Я защищаю его, потому что дал обещание, и на мне оно лежит в большей степени, чем на вас. На договоре моя подпись. Он племянник царя и должен уцелеть. Столица должна быть освобождена. А если интересно и другое, помимо слова «выгода», есть на свете слово «привязанность». «Привязанности никогда не позволяли вам так закрывать на чьи-либо ошибки глаза!» Откликнулся Доран и прибавил. «Раньше!» «Да?» Янгрет снова посмотрел на Хайранга. Захотелось припомнить фрукты, которым тот обрадовался. Спасибо, что раздавать не начал. Лисёнок явно это понял. «Мы просим...» Быстро вмешался Демцик, чуя бурю. Голос теперь звучал почти заискивающе. «Не так много, но, согласитесь, мы вправе сомневаться. Не во мне ли, друг мой?» Янгрид позволил себе снисходительно наклониться к его лицу. Вдруг захотелось напомнить, кто здесь карлик и должен быть поосторожнее. Это сработало. Демцик не отступил, но нервно заёрзал. Не мог он не заметить и того, что Янгрид положил ладонь на рукоять меча. «Что вы, ваше огнейшество, ни в коей мере не вас, но наш Хельма что-то...» дешевое устрашение, дешевая же капитуляция. Ожидаемо!» «Сомневаясь в моих союзниках», — ровно перебил Янгрет, — «вы сомневаетесь во мне. Я уже сказал, мы поговорим о деньгах и приложим все силы к тому, чтобы вчерашнее не повторилось. Но я приказываю подчиняться Хельма, вспомнить эту Ринару и...» «А ты готов?» Вдруг тихо оборвал Хайранг. «Быстро же пришел в себя. Не прикрываться нами. Готов пойти и лично приказать это людям. Тем, кто оставил семьи. Тем, кто лежит раненый и ляжет сегодня, если Хельма снова поставит свое горе выше, чем... «А ты не пробовал хоть раз поставить чье-то горе выше своего?» прогремело над лесом, прежде чем Янград бы сдержался. И за этим криком были все иные несказанные слова. Тех, чьи дома разоряют. Того, на ком огромный груз. Того, кого не любит отец. Он не осознал, как вскинул меч. И Хайрангу пришлось задрать подбородок. Не сразу понял он и то, что повторяет свою же давнюю мерзость. Под Инадой, защищая Хайранга, он поднял на Хельма оружие. Здесь, под Басилией, он поднял оружие на Хайранга, защищая Хельма и одновременно подумал, какого беса он все оправдывается, подлизывается? Какого беса Хайранг, знавший, как Эндр отважный поступил с сыном, носится со своей обидой, как с пиратским сундуком? Какого беса он, забравший у Янграда жену, вообще ведет себя так, будто ему должны? Сколько можно им обоим жить в прошлом? «Попробуй», — прошептал Янград. «Пора». Взрослый уже. Лисенок не дернулся, дал клинку отцарапать горло. Он и не отвел глаз. Взгляд был спокойный, упрямый, опять как в детстве, когда он проигрывал в драке. Там Янгрет сразу протягивал руку, помогал встать, и они сражались по новой. Здесь рука тоже была уже протянута. Но не за что хвататься, кроме острого металла. Остальные выросли у Хайранга за плечами мгновенно, как по волшебству. Поразительно, все четверо теперь стояли против Янграда. Никто рядом. На лицах Демцига и Лафанцера читались ужас и беспомощное непонимание. На лице Дорона угроза. Но их Янград едва видел. До лисенка сузился весь мир. Скажи прямо, хочешь заставить меня предать союзников и поступиться честью? Сдавленно прорычал ему Янгрет. Тогда сражайся. Что? выдохнул Хайранг. Упрямство с лица мигом стерлось. Сразись со мной. Повторил Янгрет отчетливее. Рука с мечом дрогнула. Один мой приятель, пират, говорит, что именно так на кораблях сменяют капитанов. Новый должен убить старого. Вот и все. Убей меня! Давай, пора нам попрощаться! И он засмеялся, сам не зная, над чем, и слыша. Смех звучит дико. Хайранг тоже это услышал, и именно теперь побледнел. «Янгрет, нет, подожди», — забормотал он. «Я... нет, я же не это имел...» Все еще на «ты», надо же». «Плевать», — Янгрет оборвал его. «Есть идея получше». Он отвел оружие от Хайранга и поочередно нацелил на каждого из других. Вы все против меня сейчас. Вместе или по очереди неважно. Тот, кто выживет, может забирать всю армию, принимать любые решения. И ты болен. Теперь перебил Хайранг. Его голос упал. Ты понимаешь, что говоришь? Мы здесь не не чтобы повторять за Дремером. не ставь нас в один ряд. Янгрет опустил оружие и всмотрелся в его глаза. На губах сама расплылась улыбка. «А я ставил?» — сплюнул он. «Ты делаешь это сам, или я ошибаюсь?» Хайранг промолчал, а остальные и вовсе попятились. Но отбросить отвратительное воспоминание в третий раз Янгрет не смог. Он и так слишком долго с этим боролся. Дреймер был еще одним офицером, которого Янгрет выделял. Бывший послушник, чуть старше Хельма и Дорона. В нем тоже клокотали амбиции, но за бесцветным голосом, размеренными жестами и неизменно, даже на пьяных пиршествах, прямой осанкой это было едва заметно. Дремер хорошо взвешивал решение. Умело дрался и воплощал слова «внешность обманчива». Высокий, лысый, с пронзительным взглядом, он казался неприятным, пока вдруг не улыбался во весь рот. Дремер одним из первых вызвался на поход, возмущенный выходкой Сивилуса, и первым же поддался прелестному письму. Лусиль начала присылать такие с юркими железнокрылыми мальчишками, похожими на недокормленных птенцов, после Тарваны. Самозванка, точнее, конечно, Владисторотек, его руку и слог Янгрет узнал легко, действительно умела прельщать. Раз за разом королевич уверял наемников, что, во-первых, шансов справиться с таким превосходящим противником у них нет, во-вторых, ради таких дикарей, как Астрарцы, не стоит обострять и без того глубокий конфликт Асфалата и Свергенхайма, и, наконец, в-третьих, его, Янграда, просто обманывают. Нет у Хинздра денег, а если пока есть, то скоро кончится. То ли дело Сивилус? Если наемники перейдут к нему, заплатит он щедро. Может, и землю какую даст. Хотя с таким добром он расставаться не любит. Нужно уговаривать. Но Влади поспособствует. Из глубокого сочувствия и уважения. И далее, далее. Похожие письма получили многие офицеры. Королевич понимал, что в тонкой дипломатии серия ударов по разным мишеням имеет больше шансов на успех, чем целенаправленное долбление по одной. И вот слабина нашлась. Протянув письмо, Дремер действительно сказал, что есть над чем подумать. Его настораживало непонимание, где, собственно, ждут деньги и когда их можно будет хоть увидеть. Он усомнился в том, что быстрая предоплата была знаком щедрости, а не пылью в глаза. Посетовал он и на то, что компания затягивается, не пора ли идти к богатой столице? Какие котлы? В общем, дремер сказал многое, что Янград слышал теперь. И, возможно, он бы задумался, но вместо этого дремера он убил. Потому что тот, не слушая ответных доводов, заявил: Можешь делать, что хочешь, но я уважу своих клунным, и ты должен позволить это всем. Земли можно получить иначе, не умирая за бестолковый сброд, едва освоивший черепаху. Потому что добавил «Солнечный принц тебе что, дороже всех нас?» Потому что когда его попросили выбирать выражение, он сделал ровно то, что Янгред только что предложил остальным — напал. Они сцепились, и в конце концов Янгред задушил его голыми руками, как дезертира. Собравшиеся здесь, в лесу, об этом знали, И на тот момент не осудили. Компания шла удачно, Ринара еще не случилось. А у Дрэмера все видели. В последнее время участились склоки с собственными солдатами. Но теперь другие офицеры повторяли за ним. Повторяли, уже зная, какая участь может ждать и их. Никто не сможет и, более того, не захочет быть э, капитаном. Лепет Хайранга заставил Янграда очнуться. Он вздохнул и выкинул из памяти посиневшее лицо с пустыми глазами. «Армия подчиняется только тебе. Тебя любят, слушают, и мы...» «Не болтай за всех», — отрезал он. Говорить было трудно. Янград поглядел на Дорона. Его реакция интересовала особенно. «Этот офицер, крутой нравом, всегда позволял себе больше, чем прочие». Янгреда обычно не задевали его дерзости, а прямота по-своему располагала. Дорен вполне мог согласиться на поединок. Но тот вдруг, пусть хмуро, но кивнул, прикусив губу, и поддержал Хайранга. «Не нужно возводить напраслину. Никто из нас не настроен враждебно ни к Хельма, ни тем более к вам. И мы выполним все боевые задачи, которые сегодня поставили». Его голос стал тише. «Мы хотим лишь напомнить, что вы наш командир прежде всего». «Наш», — Янград кивнул. «Выполнит». «Отлично». Все они понурились. Никто, казалось, не собирался накалять ссору, но молчание давило. Тянуть это дальше было невозможно. А главное, Янград наконец сумел действительно вернуться в настоящее. Увидел себя со стороны и ужаснулся. Он никогда не разбрасывался офицерами. Бунтовщики — другое дело, но эти четверо правда не бунтуют. Они устали, боятся, не хотят бесконечно писать на пустоши письма со словами «Ваш сын, муж, брат, отец погиб!» И теперь-то их недовольство точно не беспочвенно. Что ж... Медленно начал он, тоже избегая глядеть им в глаза не то стыдясь, не то злясь, уже не понимая сам себя. Славно. В таком случае постарайтесь пока сами удержать в повиновении солдат. Напомните им об этом. Что они меня любят. Что я всегда их слышу и деньги будут. Ваше жалование... Он въедливо посмотрел на вскинувшегося Демцига. Ведь не случайно выше жалования мальчишек, носящих снаряды? Вы не случайно? Меч задел вызолоченный плечевой доспех Лафанцера. «Носите знаки отличия. Я ваш командир прежде всего. И чей-то друг потом, несомненно. Но, надеюсь, и вы в этот сложный момент останетесь моими соратниками, а не крысиным сбродом. Знаете, что делают с крысами на пиратских кораблях?» «Что?» — спросил Демцик не без любопытства и потер за лысину. «Ловят по одной». Заколачивают всех в бочку и топят. Наша первая крыса уже пошла. Он знал, они вздрогнут. Он ощутил озноб от этих мерзких слов и сам. Вроде не грозит, но предостерегает. Должен сказать, не стоит вам так якшаться с разбойниками. Открыл рот Лафанцер. Дурное влияние, оно... Его остановили сразу три выразительных взгляда. Спор был исчерпан, сгущать краски не стоило. Наконец демцы улыбнулся за всех. Дорен кивнул, а Лафанцер даже поклонился. Только Хайранг стоял истуканом и глядел в никуда. «Время не ждет, господа!» Янгрет отступил первым. «Готовьтесь к бою. Я поговорю с Хельма о золоте. Ныне же отдаю вам свою трофейную долю». «Лунные плотно встали в этих краях. Богатых предателей много. Будет что взять. Главное, не перепутать с неприкосновенным добром. Нам не нужны ваши...» Запальчиво начал Доран. Янгрет осадил его. «И опять. Не говори за всех. Деньги не пахнут». И, натянуто усмехнувшись, он ушел в лагерь. Он не оборачивался. Но, казалось, Хайранг поначалу хотел его догнать. Впрочем, лисенок так и не приблизился. И стоило немалых усилий отказаться от мстительного желания пойти обсудить с Энельхаль, во что ввязался ее новый ненаглядный. Интриги, денежные склоки. О, боги! Он никогда таким не был. Не боялся трудностей. Привязался к Хельму и уважал его, он... Пришлось себя осадить. Деньги? Они были важны Демцегу и Лафанцеру. Разменявшим по четвертому десятку. Может, и Дорону, мечтающему выбиться из грязи в блестящий свет, но не лисенку. Лесенок же, не решившись говорить наедине, просто примкнул к тем, кто, казалось, мог помочь ему повлиять на Янграда, образумить, надавить. Вот только это не утешало, а сильнее всего ранил простой факт: как раз спокойный, дружеский разговор вдвоем. Скорее всего бы на Янграда повлиял, но Лисёнок этого не понял. И Басилию, и Адру взяли довольно быстро. Трофеи оказались впрямь богатыми. Досталось даже энное количество неплохих пушек. Но немалыми были и потери. И недовольными остались те, кому не хватило ночлега в городах. Янград еле избежал беспорядков. К счастью, в этом командующие и те, с кем состоялся неприятный разговор, и остальные, помогли. Но общие настроения напоминали шторм, и можно было не сомневаться, ситуация усугубится. Об этом сказал и Хайранг, когда, уже заняв с прочими офицерами гостевой терем и передохнув, Янгред позвал его на пару слов. Вообще-то он собирался переступить через себя и извиниться хотя бы за крик, но не успел. «Я знаю, ты злишься, но молчать не стану. «Снова!» — произнес тогда Хайранг, глядя в окно узкой деревянной галереи. «Люди болтают разное. Некоторые из пехоты, когда конница умчалась, правда подходили к солнечным обозам. Ни один лафанцер. Золота мало, не хватит на всех. А они хотят его сейчас. Не откладывай, пожалуйста, разговор». «Ты не веришь Хельма?» напрямую спросил Янгрет. При всех он не задавал вопрос напрямую. Теперь решился. «Ты ведь говорил иное. Говорил не раз». Хайранг поморщился, как от боли, и даже ненадолго закрыл лицо руками. Речь не о вере, Янгрет, а об усталости. Многие, правда, до сих пор злятся на смену маршрута. Все чаще порываются поживиться у местных, занять их дома без спросу. «Как сегодня, я еле всех расселил». Он подошел ближе, понизил голос. И это не все. Есть разговоры хуже. О том, чтобы вовсе повернуть, уйти в Свергенхайм. Ну и по пути взять все свое, например, в тех речных городах, где уже есть наши гарнизоны. Янгред замер Это окончательно выбило его из колеи и заставило похолодеть. А в следующий миг к вискам наоборот хлынула кровь. Замолотила там. Повторяю! Рявкнул он так, что Хайранг подпрыгнул. «Для дисциплины есть командиры, включая тебя. Ты хоть пресекаешь эти разговоры?» Хайранг молчал. Теперь он опять крутил в пальцах застежку плаща. Чернёная серебряная пластина мерцала в длинных, покрытых старыми шрамами пальцах. Пресекает, конечно. Но не может пресечь до конца, и сам тоже устал. «Что долина?» Возвал Янгрет к его разуму. «Она уже вас не прельщает? Ее не отдадут, если кто-то будет разбойничать или сейчас резко повернет домой». Хайранг вздохнул еще мрачнее и осадил его одним взглядом. Медленно застегнул плащ заново, поправил его, пригладил волосы и только тогда заговорил. Голос стал ледяным. «Объясню прямо. Все хуже. Отчаянные головы...» особенно из бывших подразделений Дремера, желают идти прямо на нее сейчас. Формально все по договору. Мы выгнали войска Луналиких с немалой части территории Хинздра. Мы в своем праве. Долина уже наша. Не говори мне о таком. Янгрид едва ли не оскалился, вовремя спохватился. Это ведь не Лисенок придумал. И едва ли одобрял, иначе не стал бы докладывать. До столицы еще идти и идти. Все те, кого мы выгнали, засели там. Никаких интервенций не будет. Мы не уподобимся поганым асфалатцам. Мы... мы другие. И должны остаться с собой. Хайранг пристально, устало всмотрелся в него. На миг даже показалось, что жалеет. Показалось, что сейчас хотя бы край рта улыбнется и хлопнет по плечу. Не улыбнулся не хлопнул. Тихо выдохнул сквозь зубы, покачал головой и сказал. «Тогда повторю мой совет. Поговори с Хельма скорее. Реши вопрос с деньгами. А если не утрясется, помни, нельзя отпускать наших солдат гулять по этим землям одних. Нельзя. Они слишком глубоко вмёрзли в лёд и не вернутся туда просто так. Я сам не хочу возвращаться, и... Он помедлил. Явно колебался, продолжать ли. Я понимаю, что ты тоже. Правда понимаю, почему Хельма и этот край так важны для тебя. Слабо, грустно, на миг он все же улыбнулся. Что ты там сказал про чужое горе? Возможно, ты прав. Я во многом больше похож на лед, чем на пламя, в отличие от тебя. Но твое горе я никогда не забывал. Просто оно меня не оправдывает. Янград закончил сам, прекрасно видя, лесёнок боится это сказать. Да, но спасибо, за хотя бы за широко открытые глаза. Тот кивнул и, попрощавшись, пошел прочь. Извинения застряли в горле. Раскаленная боль заполнила голову. Янград ничего не сказал и Хельма, радовавшемуся победе. Радость это и так горчила, из-за странной. Точно богами осужденный, но все же случившейся смерти Штрайда. Просто сослался на усталость и остался в комнате. Ждал, чувствовал себя в клетке все больше и больше. Думал о Дремере, над трупом которого Хельма его застал. Думал о том, что даже тогда сухо пояснил, мол, убил предателя, а о стражцев это не касается. Стоило хоть намекнуть на причины ссоры. Может, уже тогда все бы разъяснилось и сгладилось?» Взгляд не отрывался от пляшущих на ветру занавесок. Казалось, они мечутся так же тревожно, как мысли. Янгрид вздохнул и сомкнул ресницы. Пространство перед веками тут же окрасилось в красно-рыжий. Цвет солнца. Нет, пламени. Пламя жгло вместо того, чтобы греть, и заставляло задавать пустые вопросы. Пламени все горели, горели и никак не могли сгореть собственные слова. Слово чести. Чести. Чего стоит честь для них обоих? Глухо, сдавленно Янград застонал и впился в подоконник дрожащими пальцами. Я знал, что что-то не так. Голос рядом заставил болезненное Марева дрогнуть. Янгрет открыл глаза, с усилием повернулся и понял, что больше не один. Сколько он так простоял, пытаясь ветром выдать из мыслей тревогу, а на деле, увязая в ней глубже. Хельма, незаметно вошедший, пристально на него смотрел, возможно, давно. Весь в белом. Даже привычная вышивка, орнамент в виде перьев или листьев на вороте рубашки, отсутствовала. И эта белизна сейчас почти резала глаза как и блеск солнечного знака под ключицами. Рубашку захотелось вдруг сжать, до судороги, но Янград стал камнем. Что-то не так. Тихо повторил Хельма, не здороваясь. «Прости, если долго, я пришел, как смог, спешил. Сядем?» Он кивнул на сундук у окна, потом на кровать. «Нет, я не задержу». Пробормотал Янград и сразу осознал, как это звучит. «Я зову тебя не выпить, не поболтать. Я не хочу находиться с тобой долго, хотя нам пора бы праздновать победу, как обычно». Хельма наверняка понял это, но не выдал. Нахмурился совсем мимолетно. Кивнул, сказал в пустоту. «Ты устал, вижу». «Ладно, тогда не буду навязываться. Что у тебя случилось?» «У тебя? У нас!» Янгрет, не зная зачем, попытался улыбнуться. Тщетно. Начал искать нейтральные слова, чтобы начать издали, а они не подбирались. Резко забылся вообще весь солнечный язык. А серые глаза, ясные и строгие, глядели неотрывно. Хельман не любил ходить вокруг да около, как и сам Янгрет. Пора было решаться, но с языка рвалось одно. «Ты честен со мной?» Прямой вопрос, гром с неба, ясного и синего. Такие не задают друзьям, плечом к плечу, с которыми много дней проливали кровь врага. Твои все гадают? Хельма, видимо, понял, что ему почему-то сложно. Решил завести разговор сам. Почему ты так быстро ушел после казни? Я тоже. Мы беспокоились? Беспокоились. Янград сделал вдох и, наконец, произнес. Мои. В таком случае они лицемеры Хельма. Знаешь, офицеры на днях доложили мне о волнениях в рядах войск. Вымотали меня. Мне теперь тяжело с ними рядом. Хельма не перебил ни разу. Янград не говорил много, не называл имён, только признался, что волнения пошли от ближнего круга. Когда в памяти мелькнули их потерянные лица, виски опять закололо и говорить стало труднее. «Его...» никогда не чуравшегося насущных вопросов, сейчас удивительно отвращала необходимость постоянно произносить золото, плата. Отвращала просто потому, что он не сомневался. Хельма вот-вот оскорбленно спросит напрямую. «Ты хоть понимаешь, в чем меня винишь?» «Не может быть иначе. Такой человек». А он все молчал, застыв. Продолжил молчать, когда Янгрид почти умоляюще закончил. Я надеюсь, и они, и солдаты ошибаются, а вы просто прячете золото надежнее. Но я должен в этом убедиться и убедить их, чтобы продолжить компанию. Извини. Хельма кивнул. Устало зажмурился на пару секунд. Губы шевелились, но он по-прежнему не отвечал. Впился зубами в нижнюю. Посмотрел в окно. На сонный город. На виселицу, видную отсюда. Три мерно покачивающиеся петли были пустыми. Рядом девочки в бело-красных юбках бегали на перегонки. Одна споткнулась, упала в пыль. Хельма снова посмотрел Янграду в глаза и, наконец, заговорил: Тихо, тускло. Они не ошибаются. Все действительно непросто. Я обещаю, вы получите плату и ни одну награду сверх нее. Но прямо сейчас мне.. «Нечем тебя обнадежить. «Послышалось?» Янгрид мотнул головой. Она отозвалась болью. «Нечем?» Бессмысленно переспросил он. Хельма прислонился к подоконнику рядом и, из сутули в плечи, опять глянул вдаль. Ветер тут же заиграл его волосами, кидая пряди на лицо, скрывая выражение. «Что там было? Досада? Страх? Стыд?» Впрочем, не все ли равно? Нет. Должно быть, но нет. Это и плохо. Казна была почти пуста, когда я уходил. Хельма правильно понял вопрос. Начал крутить на пальце перстень, поворачивая то печаткой внутрь, то наружу. Мне отдали все, что осталось. Дядя предложил заплатить не половину, а меньше, зато вперед. Не в середине пути, как указал в договоре, а при встрече чтобы вас успокоить и решить вопрос дальше». Янгрет уже едва не выл от усиливающейся головной боли, но заставил себя усмехнуться. Вот оно что. Решить вопрос. Он и не представлял, что Хельма в принципе способен складывать такие простые, ничем не окрашенные слова в такие мерзкие, тошнотворные предложения. И не представлял, что каждая будет бить хуже камня из прощи а белая рубашка все больше слепила. «Какой славный способ пустить мне пыль в глаза!» Пробормотал он, не сразу поняв, что говорит словами покойного дремера. Хельма вспыхнул, резко повернулся к нему. «Не тебе!» Голос звучал уязвленно, и отвращение от одного только сверкания его глаз сцепилось в груди с другим чувством. «Дядя пообещал, что все недоплаченное вы получите!» Повторяю, пообещал даже больше. Мы бы никогда. Он явно готовился оправдывать царя и себя до остервенения. И, может, у него бы даже получилось. Слова его всегда, всегда рано или поздно находили путь в сердце или разум Янграда. Он сам не знал, чем это объяснить, но так. Не тем же, что свет проникает всюду. Даже если в этих словах света не было в помине. Янгрет понимал, правильнее просто оборвать их, сразу назвав вещи своими именами. Значит, ты пошел на обман сознательно. Хельмут дернулся, как отоплеухи, но не возразил, только опустил погасшие глаза. Не думал, ровно как мог заговорил Янгрет. Что ты смыслишь в политических хитростях? Оказывается, смыслишь. Но мой тебе совет на будущее. Чтобы проворачивать такое без проблем, не подрывай к себе доверие. Атаки с массовой гибелью солдат, которым не суждено увидеть обещанные деньги, его определенно подрывают. Звери в груди, злость и жалость грызлись до визга, голова кипела. Как и в лесу после совета, как и с хайрангом Янгрид знал, что бьет. Не хотел бить и все равно бил, точно по незаживающей ране. Но в этот раз Хельма выдержал и взгляд, и слова. Лицо оставалось непроницаемым. Лишь глаза опять ярко блеснули, выдавая подступающий гнев. «Я ничего...» Он запнулся, облизнул губы. «Я ничего не проворачивал. Я просто должен спасти свой дом почти любой ценой». Янгрет, в первый миг закипевший, наоборот, почувствовал озноб. «Почти?» — переспросил он, а внутри заклокотал нервный смех. «Как твоя имшин? И что же удержало бы тебя от великого спасения Родины нашей кровью?» Хельма опять вздрогнул, но смотрел все так же прямо. Он отчеканил. «Будь у меня малейшие сомнения, что дядя, пусть со срочкой, выплатит вам все, что обещал...» Я не стал бы так поступать, но...» Янгрет не выдержал и все таки засмеялся. А в ушах звенел, звенел звериный вой. Хельма глянул не со страхом, с тревогой, будто боялся, что он упадет без чувств. Даже потянул руку навстречу, поддержать за плечо. Захотелось ударить по ней. Но Янгрет лишь стиснул зубы и зло спросил. «У тебя были гарантии?» Или ты не сомневался лишь потому, что он обещал?» Рука упала, но Хельма без колебаний кивнул. «Он государь, Янград. Он всегда держит...» «Доверие». «Ах да, тут все на доверии. Как глупо, нелепо. Стоило понять еще под Инадой, а он... Он сам играл по этим правилам. Играл даже, когда умирали его люди. Разве нет?» «Государи!» — выдохнул он, сжимая кулаки. «Держит где-то треть обещаний в среднем, наиболее незатратные. Пора тебе это уяснить». Хельма расправил плечи и резко отступил от окна. Больше Янгрет не видел его лица. «Ты его не знаешь!» Голос все еще звучал твердо, с обидой. «Ты, возможно, тоже!» Янгрет догадывался, что доводы разобьются об стену. Но молчать не мог. Вспомнил все предупреждения братьев. Вспомнил и безумный разговор с имшин. «Хинздра, всеведущий, умный политик. Но ты не думал, почему в народе некоторые зовут его гнилым? И о том, как славно два прозвания работают вместе. Всеведущая гниль. Уверен, что не выгораживаешь ее прямо сейчас». Когда Янград развернулся, кулаки Хельма тоже сжались а вот глаза остались спокойными, как и голос. Они снова полнились светом, незнакомым, ледяным светом. «Ладно, довольно», — отрезал он. «Я понимаю ваши опасения, но еще раз, развеять их мне пока нечем. Завтра мы снимаемся и идем на Азинару. Это богатый монастырский город, он осажден больше месяца. За ним главная дорога на столицу». И в договоре указано, что именно после Азинары вы получите свою половину денег. Там они точно есть, и там... А сколько Басилий и Адр мы будем штурмовать в пути?» Перебил Янгред. Хельма осекся, впервые глянул затравленно. «Посмотри вокруг! Просто посмотри и очнись! И даже если все пойдет по плану...» Пальцы опять впились в подоконник до боли. «Если будет так, ты правда думаешь, что это правильное решение? Без гарантий, без всего?» Хельма молчал. Но именно от его молчания, кричащего и дробящегося в блеске усталых глаз, жалость победила гнев. Предательски, непостижимо победила. И Янград сделал навстречу шаг, ощущая босыми ногами прогретый солнцем дощатый настил. В свергейнхайме пройтись по какому-либо полубосиком было немыслимо, даже в теплое время. Не думаешь, я вижу прошептал он. Тебе стыдно, было с самого начала. Хельма кивнул, но не отступил и глаз не отвел. Только до белизны сжал губы, скрывая их дрожь. Схватил ртом воздух, промолчал. Люди встревожены. Снова заговорил Янгрет, Борясь с ощущением, будто стоит на раскаленных углях. Сегодня победа подняла их дух, но ненадолго. Мы выносливый народ Хельма. Привыкли к льду, к пламени, к пеплу. Нам не страшно ночевать без крыши и идти двадцать часов без перерыва. Но мы не хотим умирать просто так. Янгрет помедлил и все же шагнул еще ближе. Совсем близко, почти вплотную. Страх слепит тебя, знаю. «Ответственность торопит. Но попытайся понять, почему все уперлось в деньги. Во что еще. Губы невольно скривились. «Мы на многое готовы, Хельма, но мы наемники. Солдаты хотят однажды вернуться. А если не вернуться, чтобы их семьи хоть что-то получили. А мой долг?» Янгрет запнулся. Он стоял точно против Хельма и видел его опустевшие глаза привести домой побольше живых и защитить их в походе, даже от тебя и от себя. Он осекся, снова вспомнил ток крови, замедляющийся под руками. Он даже не заколол Дреймера, не застрелил, задушил. Глядел потом на следы собственных пальцев на чужой шее. А Хельма? Хельма, вошедший в шатер и понявший, что не добьется объяснений, глядел на него с жалостью так же, как посмотрел сейчас, прежде чем собраться и шепнуть. «Да, я понимаю. Все понимаю, ведь долг у нас один». Ответ, казалось, унес ветер. Так тихо он прозвучал. Но головы Хельма не опустил. Янгрет в очередной раз лихорадочно подумал. Они одного роста, почти одного возраста, так похожи, близки. Но разделяет их то, что не преодолеть никак. И вместо того, чтобы промолчать, подождать, он неожиданно для себя заговорил снова, оправдываясь. «Я пытался. Я уже остановил их. Впервые на реке, второй раз после совета. Они готовы были бросить тебя раньше. Я не смогу удерживать их вечно. Я...» Хельма охнул, бесшумно отступил. Стало ясно, не стоило этого говорить. С таким видом смотрят, как рушатся замки. «Их, как падает небо!» «Не можешь!» Он взял себя в руки опять, бросил взгляд за окно и снова на Янграда. Глаза ничего не выражали. «И не нужно. Если веры нет, воевать вместе бессмысленно. Вам, видимо, правда, пора домой». Между ними повисла тишина. Янград просто не поверил, что услышал это. Открыл рот, осознал, что опять забыл чужой язык, но все равно Хельма опередил его, продолжив. В Басилии все же нашлись добровольцы, из подпольного движения. Пришли уцелевшие из Ринары, в основном женщины и юнцы, но тоже неплохо. И в Адре все сопротивленцы примыкают ко мне. Мы идем дальше, одни. Янгрет молчал, не зная, что ответить, да и зачем. Он ощущал себя сквернее с каждой секундой, потому что представлял этот виток разговора иным. Ждал, что с ним будут держаться, как сам он держался с хайрангом и прочими. Ждал обещаний, угроз, в конце концов увещеваний, что их связывают обязательства, не говоря о сговоре, шрамах на руках, десятках разговоров, страхи друг за друга. Нет, ничего этого не вспомнили. «Когда все кончится», — продолжал тем временем Хельма, но Янград слышал скорее эхо в голове. «Мы пересмотрим договор. Вполне возможно, часть земель вы получите. И тот золотой обоз вы можете забрать в качестве платы за... мою ошибку. Полной доли каждому не выйдет, но кое-что наберется. Больше, увы, нет ничего». Хельма говорил взвешенно и мирно ровно то, о чем и подобало, о своих нарушенных обязательствах. Нужно было выдохнуть, нужно было возблагодарить богов за компромисс, за адекватного, совестливого, честного, насколько возможно, союзника. Но нет. Вся эта правильность, эта покорность, эта мучительная, пустая попытка загладить вину и ободрить приводили в бессильное бешенство. «Ободрить? Его?» «Командующего могучей армией? Того, кому уже ничего не грозит?» Прежде чем осознал это, Янгрет оборвал его. «Вот так просто? Ты поведешь свою горстку на смерть вот так, сам?» Но из Хельма будто за минуту выпили все силы. Потирая лоб, он просто ответил. «Я не вижу выбора. Бог поможет». И мир снова, как в лесу, пошел трещинами. Янгрет выдавил, едва слыша себя. «Вот только тебе обещал помочь я». И Хельма снова отвел глаза. Ему словно стало еще стыднее. Вот только за себя ли? Он слабо, незнакомо усмехнулся. И Янгрет понял этот смешок. Повисла тишина. В ней Янгрет повторил про себя собственную фразу о чести. «Боги! И он назвал лицемерами своих людей? Он, который сначала дал обещание, потом обвинил, а теперь не знает, чего хочет добиться? Янгред. Хельма опять посмотрел на него. С пониманием, от которого затошнило и опять сжались кулаки. О таком думать точно не стоит. Честь и дружба ни к чему не обязывают, когда нарушаются обещания. Мы на войне. С армией этим не расплатишься. Ты и так сделал многое. А мне не стоило начинать с обмана. Ты прав, я и сам это знал». И Хельма улыбнулся. Тепло и, казалось, уже спокойно. Снова, ободряя. Янград не нашел ответа даже для себя, не то что для него. Они молчали, казалось, целую минуту, но на самом деле занавески на окне за это время взлетели и качнулись всего пять или шесть раз. «У меня только одна просьба». Медленно начал Хельма. Янград кивнул, едва его слыша. По спине бежал зноб, в груди пекло. «Амуниция, оружие. То, что мы взяли у вас, позволишь оставить?» Он знал все слова, но не понимал их. Молчал. Хельма продолжил почти с мольбой. «Эти доспехи и оружие не раз уже побывали в битвах, они не в лучшем состоянии и...» Лед, сковавший его, треснул. Оставить оружие? Да что, что, о боги, это спасет! Янгрет понял. Больше нельзя молчать, или он сгорит заживо, но смог лишь выдохнуть. Да, о чем речь? Можно, конечно, и я дам еще все, что мы везли. Хельма улыбнулся. Это была уже привычная, теплая улыбка. Солнце. Спасибо, и давай не будем держать обид, если это возможно. Хоть между нами. Про дипломатию я не говорю, это решаем не мы. Голос дрогнул. Прости, за все я тебя очень полюбил. И Хельма неуверенно протянул руку. Янгрет молча сжал ее. Заныли раны, с которых там в Инаде все началось. Боль разлилась в крови. Заполнила все существо, выпила последние силы и взамен неожиданно вернула рациональность. Оружие, значит, и амуниция, а взамен золотой обоз и пересмотр договора. Нет, так не пойдет. Это. Размыкая пожатие, выдавил наконец он. Не все, чем я могу помочь. Давай поступим чуть мудрее, чтобы дядя не снес тебе голову. Он не одобрит твой выбор. Если, конечно, уцелеет хотя бы чья-то голова. Хинздра или Хельма. «О чем ты?» — спросил он. «Без надежды. Скорее с немым. Что ты носишься со мной?» Янгрет поспешил объяснить. Еще когда ему сказали о количестве золота, у него появился план. Но прежде он его отверг. Мысль была слабовата, учитывая, перед каким рубежом расходились дороги. И все же так был шанс хоть чуть-чуть помешать краху компании, который виделся сейчас, и еще избежать раскола. Янград понимал, что не все, далеко не все офицеры думают, как та четверка. Есть те, кто тоже принял войну как свою. Есть те, для кого решение Янграда обесценит все ранее сделанное. Есть те, для кого слово «честь» громче слово «награда». Так пусть сохранят первое и получат второе. Но кое-чего, к сожалению, план не отменял. Лисёнок был прав. Нельзя отпускать их гулять по этим землям одних. Нельзя.